Чашечка чая перед сном. Семён успел на электричку, и там ему сломали нос. И он сидит, понять не может, так он везучий или нет. Автомобиль включил печку на полную, чтобы мы могли согреться. Верочка молча смотрела в окно. По дороге в город она не проронила ни слова. Только иногда утирала слёзы и сопли рукавом сырой куртки и чихала. Я тоже чувствовал себя паршиво в мокрой одежде, будучи в абсолютном смятении духа. Сказал машине, что нам нужно каркаболение, и она уверенно поехала в сторону города. Я не заговаривал с Верой, понимая, что ей нужно время, чтобы прийти в себя. В конце концов, легко быть героем и общаться с людьми свысока, попробуя поговорить с кем-то, осознавая, что накосячил». Вот где настоящий подвиг. Ей сейчас, скорее всего, хочется провалиться сквозь землю вслед за маяз и гул Нурманом. Или выпрыгнуть из машины на полном ходу, обернуться волком и убежать в лес, чтобы остаться там до конца жизни отшельницей. Так что я деликатно молчал, переключая радиоволны, когда на разных участках Байкальского тракта пропадало то одно радио, то другое. Забавно, что «Тойота» слегка сбросила скорость, увидев, как ей моргнул в фарме встречный водитель, предупреждая, что впереди пост. Неужели тоже боится гаишников? Или это просто дань уважения местным традициям? Я не удивился, когда концом нашего маршрута стала капля волшебства. Что же это ещё могло быть? Верочка остановилась возле машины в нерешительности. «Может, мне не стоит идти туда?» Я пожал плечами. «Решать тебе». «Никто тебя не выгонит и вряд ли закидают помидорами. Показывать пальцами и кричать «предательница» тоже, скорее всего, не станут. Хотя за соболька, не ручаюсь, с него станется». «Я думаю, это из-за меня моя осузнала о твоих соседках. Она читает мысли, и, скорее всего, она выбрала жертву, потому что я о ней думала. Красивая девочка живёт прямо рядом с тобой в одной секции. Я не могла не ревновать, так что это моя вина». Я вздохнул и отвернулся. Можно было догадаться, насколько еще виноватых можно найти, если захочется. Я ответил, «Я виноват. Ведь если бы я остался тогда в лаборатории, ничего бы не случилось». Яна, соседка, тоже виновата. Не доглядела, не заметила депрессии, не поддержала подругу в нужный момент. Общество виновато, навязывая нереалистичные стандарты красоты женщинам, заставляя их чувствовать себя некрасивыми, ненужными, вгоняя в эту самую депрессию. Аркабалена могла бы быть повнимательнее к тем, кого приручила, и к их окружению. «Я мог бы быть внимательнее к тебе», — Верочка покачала головой. «Так дело же не в твоём отношении. Это мне вечно кажется, что я недостойна любви, верности, недостаточно хороша для этого». Как мама в свое время меня бросила, так и любой может бросить. Просто неуверенная в себе дура. Вот и все. В ее голосе чувствовалась боль, по щекам текли слезы. Но я чувствовал, что она расслабилась, выпуская, высказывая вслух то, что терзало ее изнутри. Я улыбнулся. — Это ты-то неуверенная в себе? Ты вообще понимаешь, что ты делала последние дни? Работала на древнюю ведьму. шпионила и отстаивала своё право пройти в дом к маяз и своё право на чудеса. В конце концов, ты восстала против этой же жуткой старухи и буквально закидала её камнями. На Веру моя речь произвела мало впечатления. Это всё ничего не стоит. Делала какие-то бессмысленные глупости. Ну так лиха беда начала. Потренируешься и станешь делать глупости со смыслом, профессионально. Верочка улыбнулась сквозь слёзы. «Так я даже в глупостях профан, получается?» Я вздохнул. «Да шучу я. Ну что ты? Психологу бы тебе записаться». «Ага. Сначала денег дай. Знаешь, сколько это стоит?» Соболек наколдует». Наконец Верочка тоже улыбнулась мне в ответ. «Насколько я успела узнать Соболька, он не может наколдовать только червонцев в булгаковском стиле. А потом попробуй перед органами оправдайся за то, что они у психолога в воробьёв превратились». Я улыбнулся и открыл всё-таки дверь в кафе. Там теперь вместо столов стояли большие мягкие диваны и кресла-мешки, а чайник располагался на малюсеньком журнальном столике посреди помещения. Бабр лежал сразу на нескольких креслах, при этом упирался спиной в книжный шкаф. Голова практически перегораживала вход в кафе, а хвост заходил за барную стойку. Соболек перепрыгнул через голову Бабра и приземлился прямо перед моим носом. «Эй, братан, ты жив-здоров! Какое счастье!» Он заехал мне сразмахал лапой по спине, отчего я зашипел и скорчился. Ожоги не напоминали о себе, пока их не трогали. Зверь испуганно осмотрел обугленную одежду на моей спине. «Не бобрай себе! Это ты... как так? С одной стороны мокрый, с другой поджаренный?» «А вот уметь надо. Это называется победа героя в стиле аль денте». «Ну что ты, что штука с дешманскими макаронами так бывает». А ты нам невероятно дорог. Ну, может, не дешманские, а скорее немного неопытные. Да плевать, братан! Главное, что выжил, даже если немного аль -денте. Да, брат, и я чертовски рад, что ты жив. Последний раз я видел тебя довольно потрёпанным, валяющимся на газоне в сквере Кирова. Да на мне заживает всё, как на соболяке. У Бабры, между прочим, слюна целебная. Мерзко, но эффективно. Ничего не скажешь. «Хорошо ещё, что именно слюна, а не другие выделения. Могло быть и хуже. Давай и тебе спинку помажем». «Не надо». Я с подозрением глянул на огромную пасть ухмыляющегося Бабра. «А может, лекарство начать делать на основе его слюны?» «Вот, Бабр, слышишь? А я ему предлагал. Такие бабки могли бы рубить». Бабр покачал огромной головой, при этом задевая и раскачивая ушами низко висящий светильник. Аркабалена протянула нам стопку вещей. «Заходите в подсобку, переодевайтесь. Вы всё ещё мокрые бедняги». Я с воодушевлением заметил. «А ты действительно знаешь толк в радостях жизни». Мы прошли мимо двух гномов, с ногами забравшихся на диван. Я поздоровался с Ильёй Викторовичем. В дальнем углу, на кресле-мешке, развалился Макс. Левая рука у него была в гипсе, а на лице красовалась огромная ссадина, уже покрывшаяся корочкой. Он листал старую книгу с пожелтевшими страницами, но, увидев нас с Верой, тут же подскочил и радостно завопил. «Живы! Живы! Я же говорил, что они живы!» И так крепко сжал меня в объятиях здоровой рукой, что я даже немного порадовался тому, что вторая пока не работает. Веру он явно пожалел и обнял вполне щадящим образом, при этом потрепал по голове и добавил. «Дурында! Зачем майдар похищать? Он и так весь твой, не видно, что ли?» Верочка раскраснелась и отвернулась, а я поинтересовался. «А с тобой что случилось? Почему связь работала?» «Да блин, на Мангатхай нарвался. прям в автобусе сзади пристроился, прикинь. Был бы на воздухе, я бы его сразу почуял, а там битком было. Люди воняли потом, духами, этими ужасными дезодорантами, алкоголем. А, да чем только не воняли, фу. Короче, не учуял. Понял только, когда шерсть расти начала и суставы стала выворачивать...» Как я в окно автобуса сиганул, наверное, народ надолго запомнит. — Так ты поэтому связь не отключил? — Ну да. Обратился. В лес побежал. Кое-как восстановил душевное равновесие. На это вся ночь ушла. Как только смог обратно человеком стать, вызвал такси и на сквер к вам. — А с рукой тогда что? — А, да это меня просто машина сбила, когда я трассу перебегал. Ну, точнее, я её... «Неважно. Главное, все живы. А вы чего стоите? Идите переодевайтесь». И Макс толкнул меня в сторону подсобки. Дядя Саган суетился за стойкой, заваривая какой-то очередной чайный шедевр, судя по запаху, сильно приправленный тимьяном и мятой. В подсобке оказался настоящий завал. Коробки и мешки громоздились друг на друге, практически загораживая проход до ещё одной двери. Я скинул мокрые и слегка подгорелые вещи на одну из коробок, быстро переоделся. Предоставленная нам одежда, судя по всему, принадлежала Аркабалене и дяде Сагану. Слишком широкие брюки пришлось затянуть ремнем, а футболка болталась на мне мешком. Впрочем, сейчас было важно только то, что они сухие. Естественно, не удержался от взгляда на девушку в нижнем белье, когда она сняла с себя мокрые вещи. Ей досталась ярко-зеленая футболка с принтом из смешных огурцов с глазами и синие джинсы с дырками в районе коленей. Из-за разницы в росте ей джинсы были коротковаты, так что образ получился забавный. Совершенно нетипичный для той Верочки, которую я знал. Когда мы вышли, Аркабалена похлопала рукой по дивану, предлагая нам сесть рядом, и пододвинула ближе столик, где стояли целых три стеклянных чайника и несколько больших чистых кружек на картонных подставках. Я налил себе тот чай, который был потемнее, и задал главный вопрос. «Так что это было? Куда она делась?» «Это был Гул Нурман там, на Байкале?» Аркабалена кивнула. «Да, это был он. Забрал маму к себе». «К себе это, в смысле, в подземный мир, и теперь они вместе замышляют новое нападение?» Илья Викторович вклинился в разговор. «Молодой человек, я же вам говорил, времена всеобщего насилия постепенно уходят в прошлое. К нам ее забрали, к нам. Гул Нурман давно хотел это сделать, познакомить нас со своей мамой». но боялся, переживал, что она неправильно его поймёт. А тут, понимаете ли, такая ситуация, тянуть дальше уже некуда. Мы объяснили ему всё, уговорить его было непросто. Процесс занял какое-то время, но как только он согласился, мы тут же создали проход в подземный мир прямо там, где она находилась». «Так если наш вулкан стал добрым малым, то план Маяс так и так провалился бы». — То есть даже если бы она освободила сына, никакого апокалипсиса он бы уже не устроил? — Ну, может так, а может и по-другому, кто знает. Все-таки мы иногда идем на поводу у родителей и во взрослой жизни. — Я задумался. А что будет с другими ее детьми? — Думаю, они спрячутся на время под землей. периодически будут проявляться в срединном мире и портить честным людям настроение. Возможно, теперь они попытаются освободить маму. Время покажет. Я поднял кружку, чтобы попробовать чай. На картонной подставке, как оказалось, была изображена рыжая собачка. Моя рука дрогнула, в груди снова зашевелился каменный червь боли. Шара. Я так понимаю, слюна бабра только лечит, но не воскрешает. Соболек отвлёкся от расчёсывания хвоста своего товарища и громко заявил. «Шар не умерла. Это же не просто человек, а дух, демон, привязанный к месту рождения. Её душа не может пойти дальше, так что она стала ветром. Теперь на Байкале появился новый ветер, очень приятный, кстати, на удивление тёплый». Вдруг вспомнился тот ветер, который согрел меня там, на пристани. «Это была шара?» «Я плотно сжал зубы, чтобы не заплакать». Так долго я откладывал свои эмоции на потом, пытаясь справиться со стрессовой ситуацией, а теперь, в тепле, уюте и безопасности, они готовы были вырваться наружу в любой момент. Все одновременно. Стало трудно дышать, безумно захотелось уйти, покинуть тесное помещение. Спросил, нет ли у кого сигареты, взял из портсигара оборотня готовую скрутку и вышел на улицу. Теперь в одиночестве. Можно, наконец. Я открыл рот и беззвучно закричал, сжал кулаки, избивал ими воздух, рвал на куски воображаемого, невидимого и неумолимого противника, пока не почувствовал, что сил не осталось. Наконец закурил. «Разве ветер можно погладить по золотистой шерсти?» «Я не согласен. Я снова не согласен с происходящим и исправлю мир, который меня не устраивает. Пока не знаю, как, но я это сделаю. Снова. Я не согласен». Затушил сигарету, обурну и выкинул. Потом решительно вошел обратно в кафе. Аркабалена, скажи, пожалуйста, я правильно понял, что каждый человек может колдовать. Менять окружающую реальность не хуже, чем сверхъестественные существа. Да, так и есть. Иногда приходится ждать, прежде чем что-то изменится. Но бывает, что реальность отвечает быстро. Особенно своим любимчикам. Судя по тому, как здорово ты призвал мой старый боевой прутик, ты из таких, из любимчиков. «Это, конечно, мило, но я не об этом. Скажи, если весь город уверен, что что-то должно быть в мире, то оно будет?» «Я правильно понял, как всё работает?» «Ну, в целом, да». Я снова вышел на улицу. Рассветное солнце подсвечило верхушки зданий нежно-розовым оттенком. Птицы щебетали, приветствуя новый день. Шара — она не человек, который уходит навсегда после смерти. Она — мистическое существо, привязанное к месту рождения. Дрожащими руками набрал текст. «В нашем городе жила особенная собака». И тут же остановился. «Жила? Нет, это не то. Они так окончательно похоронят Шару». И начал набирать заново. «В нашем городе живет особенная собака». Текст получился очень трогательным. Перечитывая его, я видел Шару как живую. Ее образ вырисовывался, складывался из слов и предложений. «Эта собака приносит удачу». и приложил фотографии, шары, те, что сделал когда-то на ее выступлении. Она регулярно проводит шоу на набережной. Приходите посмотреть и приводите своих детей. Им очень понравится. Это бесплатно. В конце добавил. Перешли это сообщение трем друзьям, и завтра в твоей жизни случится чудо.